Я просто так звоню, проверить, дома ли вы. Но пока. Джерри бросил трубку. Леонард так и остался стоять у телефона. Вид у него был крайне удивленный, и Лайла с тревогой спросила, чего ему нужно. Звонил проверить, дома ли мы. Медленно покачав головой и вернув трубку на место, ответил Леонард: Это что-то новенькое.